Подписание королем этой конституции привело к разрыву России с Францией. Екатерина, хотя и желала дать конституцию, была решительно против нее, когда она требовалась. Вот почему Екатерина разгневалась и на родищего за его путешествие из Петербурга в Москву, где он написал, в сущности говоря, то же, что и раньше, но только в решительном, и требовательном тоне. Такой же Кари подвергся в 1789 году княжнин, который написал тогда драму «Вадим Новгородский». Здесь восхвалялась политическая свобода славян, а Рюрик, основатель династии, обрисовывался как узурпатор. Конституционные идеи, насажденные в русском обществе самой Екатериной, с наибольшей яркостью расцвели в то время, когда во Франции начиналась революция. Священник Самоский, бывший при дворе Екатерины, писал в конце 80-х годов. «Вольно не о власти самодержавней стало всеобщим. Все восхваляют французов, что предвещает кровопролитие». В мемуарах Сигюра сообщается что взятие Бастилии вызвало взрыв радости не только среди французов, но и среди либерального русского общества. Прохожие посредине улицы обнимались и поздравляли друг друга, как с праздником. Все проявления общественного движения болезненно влияли на самолюбивую Екатерину. Она сама любила конституционные мечты, Но как только эти мечты превращались в требования общества, она становилась решительно против них. Поэтому ясно, почему ее конституционные мечты не получили осуществления. На Екатерину в ее желании ввести конституционные учреждения влияла не только просвещенная мысль западной философии, в эту же сторону направлял ее и характер ее наследника Павла. Павел Петрович вышел очень похожим на своего батюшку, как выражалась Екатерина. Поэтому у Екатерины явилась мысль отстранить от наследования сына Павла, а преемником себе назначить внука Александра. Была и другая мысль – объявить на всякий случай нечто вроде «Конституции», так как Екатерина не была уверена, что Павел не свергнет Александра, и поэтому она желала оградить Павла известным учреждением. В конце жизни Екатерины ходили слухи, что 1 января 1797 года в России будет введена Конституция. Но Екатерина умерла раньше, 6 декабря 1796 года, прежде чем опубликовала ограничительный закон. Мечты Екатерины о введении Конституции так и остались мечтами. Но важно указать, что вопрос об изменении формы правления в России был поставлен еще при Екатерине II, во второй половине XVIII века. Конец книги